У них нет Церу, а проходной двор. Всё о всех знает. Только кубинских эмигрантов убежало в Америку. Каждый второй наверняка разведчик с Кубы. Эти пустамели готовы их принимать, кормить и даже давать им работу в своих ведомствах. Поэтому у них ничего и не выходит. Демократия вещь очень опасная. Это прежде всего полное отсутствие дисциплины, считал Чернов. «Мы очень беспокоились за ваших людей», — торжественно сказал Хосе. «Я думаю, Сергей, ты меня понимаешь. Мы ведь не знали точно, зачем ты приехал, как враг или друг. Ты говоришь, что катер пойдет на встречу с твоими людьми и зайдет по дороге на Кубу. А мы узнаем о встрече Эреры с Полом Бигсби. И после этого, конечно, не доверяли ни тебе, ни твоим людям, ни этому катеру. Поэтому мы очень беспокоились». Нам казалось, что изменения, прошедшие в вашей большой стране, толкнули вас в объятия американцев, но мне хотелось в это верить, и мы всё проверяли много раз. Спасибо, что ты пришёл, Сергей. Теперь мы знаем, что мы по-прежнему друзья, настоящие друзья. Я уже приказал отозвать моих людей. Они срочно покинут Сальвадор, сказал Чернов. Правильно, если нужно, Наши люди выведут их через границу. Не успеют, с отчаянием подумал Чернов, за 2 дня их не успеют вывести. И они могут остаться в руках кубинских разбойчиков. Впрочем, через 2 дня здесь начнётся такое, что об этом лучше не думать. Придётся отдать ребят, если сейчас откажусь снова вызову подозрения. Жалко Ирину. Она такой хороший материал для работы, но ничего не поделаешь. Конечно, согласился он. Пусть ваши люди помогут спасти наших сотрудников. Наши не сумеют уйти самостоятельно. Все аэропорты и морские порты будут перекрыты. Американцы постараются взять их живьём. Когда они покидают город? спросил Рамон. Они едут в сторону южной границы, посмотрел на часы Чернов. Завтра утром мы постараемся выйти на связь. У вас есть там свои люди, нужно будет скоординировать всех наших людей в этом районе, строго приказал Хоссе. Спасти их разведчиков обязательно. Они не должны попасть в руки американцев или сальвадорцев. Сделаем, пообещал Роман. «Из посольства приедет человек для связи с вами», — предложил Чернов. «А я сам рано утром вылечу в Мексико. Нужно организовать коридор для их отъезда». «В Мексике мы тоже можем помочь», — предложил Хосе. «Теперь нужно было есть это говно до конца», — со злостью подумал Чернов. «Ничего не поделаешь. Не нужно было влезать в эту авантюру вместе с американцами». На стыке между двумя разведками всегда могут произойти некоторые трения. Но как Бигсби мог допустить, что о его встрече с РР и узнали на Кубе? Тоже мне профессионал. А еще полковник. Столько лет работал против них. Постарел, видимо. Сдавать начал старик. Может, и он сам старик с ужасом спросил себя Чернов. И в этой операции есть его собственные ошибки. Он не любил заниматься самоедством и заставил себя переключиться на другие мысли. Надеясь, хоть Бернардо нас не подведёт, вспомнил генерал. Сегодня у него важная встреча. Не мог объяснять, зачем он столько времени провёл в этой инвалидной коляске. Надеюсь, принц умеет его правильно сориентировать. Бернардо человек рассудительный, лучший его ученик должен им всё понять правильно. А если не поймёт, тогда задуманное существует сам принц, и никаких других вариантов уже быть не может. До назначенного срока осталось всего 2 дня. Вы вернули нам веру в нашу дружбу, торжественно говорил Хоста. Роман радостно улыбался. Интересно, что он скажет после 3 июня, усмехнулся Чернов. Надрядно с иудами и предателями Впрочем, это его личное дело. В разведке каждый должен помнить прежде всего о своих собственных интересах. Иначе это не разведка, а дом сабеса. Здесь никого не содержат за счёт другого, здесь живут только за счёт других.